Глава 35. Я, как всегда, задержалась в мастерской, не терпелась доделать короны для монархов. Эрнест хорошо помог мне с венцами. Хрупкой филигрань не совсем подходит для таких предметов, а мне хотелось, чтобы они были ажурными. Тогда мастер создал, что это вроде каркаса из золота, да так, что он был почти незаметен заплетениями. Для корон камни гранила самостоятельно. Центральные, самые крупные бирюзы отделала в технике триллион. линьевая разновидность огранки треугольной формы. Здесь я подобную не встречала, да и в венце такие камни смотрятся выигрышно. Сейчас занималась тем, что паяла золотое плетение на основу. Вечер был теплым, окна и двери в мастерскую открыты. Мы завесили их шторками, чтобы не летели назойливые насекомые. А Ирина рядышком доделывала очередную картину, остальные ушли спать. «Мне кажется, или пахнет дымом?» Девушка подняла голову, принюхиваясь. Я осмотрела мастерскую. «Это не у нас». Мы вышли во двор и заметили, что из-за деревьев, отгораживающих мастерскую от дома, валит дым и видны всполохи огня. «Мама! Сёстры! Айрин, буди всех!» Девушка кинулась внутрь, я же побежала к родным. Из окон первого этажа вырывалось пламя. «Почему же никто не выходит?» Добравшись до двери, дёрнула её на себя. «Заколочено. Времени нет». Возле небольшой сыроюшки стояла длинная лестница, обдирая руки в кровь, подтащила ее ближе и выдрузила под окном матушкиной спальни. Подняла с земли внушительный камень и полезла наверх. — Ирен! — позади раздались крики Дэнни и Эрнеста. — Слазь сейчас же! Мы сами! — Нет времени! Попытайтесь выломать дверь! Добралась до окна, высадив его камнем. В нос ударил запах гарри. Я забралась в комнату, где все было заполнено дымом, Затем, оторвав подол от платья, замотала лицо. Голова закружилась. «Жанин! Бетти! Катрин!» Тишина, только снизу доносился рев огня. Пламя взбиралось по лестнице. Когда я выбежала в коридор, оно рвануло вверх. Кинулась в спальню сестер, там и нашла всех троих без сознания. Матушка лежала около кровати. Видимо, пыталась разбудить Бетти и Катрин, но сама лишилась чувств. Схватив со стола кувшин с водой, вылила его на голову жанин. Та застонала и открыла глаза. «Поднимайся!» – тормошила я ее. Женщина села, очумела оглядываясь. Я подбежала к сестрам. Им воды не хватило. Привела в чувство пощечинами. Девушки, кашляя, поднялись. «Бежим! Там возле окна лестница!» Бетти пришла в себя, встала и подхватила полуобморочную Катрин. Я помогла подняться жанин. Старайся не дышать в коридоре и беги к матушке!» Сестра кивнула и потащила Катрин. Мы двинулись следом. Путь обратно показался мне вечностью. Бетти шатала, не знаю, как ей удалось не упасть и не уронить младшую сестру. Мы с Жанин передвигались не лучше. Женщина была тяжелой для меня. Оперевшись о стенку, отталкивалась руками и рывками двигалась к двери. «Окно!» — крикнула я Бетти. «Подним лестница!» В проеме показалась рыжая голова. «Сюда!» — поманил Дэнни. Бетти передала ему Катрин, прислонившись к стене. Глаза ее закатывались. «Не спать!» — я обрезала ей по щеке еще раз. «Прости, родная, спать нельзя!» Опустила Жаннин на пол и помогла сестре выбраться. Жутко тошнила и разболелась голова, а перед глазами плясали черные мушки. Подняв из последних сил матушку, передала ее на руки Дэнни. В комнате уже полыхала дверь, где-то вылетело окно, и поток воздуха метнул пламя ко мне. Инстинктивно закрывшись руками, закричала. Легкие заполнила дымом. Отчаянно закашлявшись, обернулась к окну и не успела сделать последнюю пару шагов. В голове зазвенел набат, и я грохнулась на пол, потеряв сознание. «Эрен! Девочка моя!» – погладил кто-то по голове. В ушах шумело, в горле першило, глаза слезились. Дежавю. Именно так и чувствовала себя, попав в этот мир. А вдруг меня вернули назад? От страха рывком села на кровати и застонала от боли. «Ирен, что с тобой?» Матушка придержала меня за плечи, помогая улечься. «Тебе нельзя пока вставать. Отлежись». «Я дома. Точнее, в спальне девушек, что над мастерской». Рядом с Жанин показались взволнованные Энджи и Бетти. «Ох, и напугала ты нас всех!» Подруга села рядом. А я глотнула воздух, который скреб моё горло точно разъярённая кошка, и не могла вымолвить ни слова. Только глупо улыбалась и плакала. Лишь сейчас в полной мере осознала, что этот мир, даже несмотря на бытовую неустроенность, кучу проблем и прочее, стал мне родным. Былая жизнь теперь воспринималась просто как сон. Да, там была квартира с туалетом, ванной, бытовой техникой, хорошая работа. но не было семьи, друзей, никого, кто захотел бы позаботиться обо мне. — Ты чего, милая? — испугалась Жанин. — Тебе плохо? Она гладила меня по щекам, вытирая слезы. Потянула к ней руки, обняла и, крепко несмотря на боль, прижала к себе. — Как я рада, что вы все есть у меня! — прокряхтела я. — Счастье, что все хорошо закончилось! — добавила матушка. — Только сейчас обратила внимание, что руки забинтованы по локоть. Энджи заметила мой взгляд. «Не переживай. Я тебя вылечу, даже шрамов не останется». «Пальцы! Они не пострадали? Смогу работать?» «Сможешь!» – травница стала серьезной. «Если пообещаешь соблюдать все, что я скажу, даю слово. Чувствительность восстановится, подвижность тоже». «Ох, спасибо! Не хочется остаться без работы». вот протянула Энджи кружку к моему рту. «Попей. Говорить станет легче». «Эй, мне показалось, или я услышал знакомый голос?» В комнату зашел Питер, за ним Дэнни и Эрнест. «Как дела, Ирэн?» «Как видишь», — потрясла перед ним забинтованными руками. «Нечего тут шуметь», — травница с грозным видом поднялась с кровати. «Марш вниз! Ирэн, надо отдохнуть». Мужчины ретировались под напором подруги. Скоро и она с Жанин вышла, оставив меня одну. Благодаря заботе матушки, сестер и Энджи, которая почти по полдня проводила со мной, меняя примочки и готове отвары, поправлялась я быстро. Но не так, как хотелось бы самой. Странно. За все это время Роберт не дала себе знать и не навестил. Обиделся на мой отказ? Однажды утром, спустя неделю, ко мне деликатно постучавшись, вошел Эрнест. «Ирен, прости меня». «Только ты так хотела побыстрее закончить венцы, что я рискнул и сделал это за тебя!» Встревоженно взглянула на ювелира. Почти все детали были готовы, их оставалось лишь закрепить на основу, однако каждый мастер видит творение по-своему. Заметив тревогу в моем взгляде, старик смутился. «Если не понравится, разберу, как было!» Он вытащил из-за спины короны. Все сомнения вмиг растаяли. Величественные, великолепные венцы сверкали берилами, каждый завиток, каждая деталь были на своем месте. «Эрнест, вы справились безупречно! Они прекрасные! Мастер зарделся от гордости. «Ох, как я переживал, что тебе не понравится!» «Что вы! Я в восторге!» «Будьте добры, пригласите с прииска управляющего Генри Нейта. Надо договориться об охране. Опасно отправлять короны без хорошего сопровождения». «Займусь этим прямо сейчас», – улыбнулся Эрнест и вышел. В доме было шумно. Наше жилище сильно пострадало. Пришлось мне, матушке и сестрам, перебраться сюда. Я спала с Фанни и Айрин. Бетти и Катрин заняли комнату рядом. Жанин выделили гостевую спальню. Места хватило. Всеми делами по отправке заказов и приему новых, оплате и так далее занимался Питер. От его балагурства не оставалось и следа, когда речь шла о делах. Знающий толк в драгоценностях, ценах и умеющий налаживать связи с людьми, он пришелся по душе заказчикам. В последние дни я вдруг почувствовала себя ненужной. Эрнестус угубил хандру, доделав мои короны. Картинами занимается Айрин, украшениями старый мастер Питер и Денни, Фанни на подхвате. А я будто и не нужна. Грустно вздохнула и увидела, что Энджи наблюдает за мной, отворив дверь. «Ирэн, тебе плохо?» Она подошла, осмотрела меня и начала снимать повязки. «Нет, тоскливо как-то. Все предели, а я валяюсь тут». «Не валяешься, а лечишься», — поправила подруга. «Разница огромная». Внизу послышался шум и громкие приветствия. «Кто там еще?» — нахмурилась Энджи. «Не дадут спокойно отлежаться». — Да меня бы уже пора побеспокоить! — рассмеялась я. — Скоро прирасту к кровати. Корни здесь пущу. — Ты гуляешь, как положено! — заметила строгим тоном травница. В комнату, как ураган, стремительно ворвался Роберт. — Юная леди! Стоило оставить вас на неделю, и что я вижу? Вы прикованы к постели. Госпожа Жанин рассказала о вашей безупречной храбрости. В руках маркизы была огромная хапка цветов и коробка с пирожными. «Как я рада вас видеть!» Мне очень не хватало Роберта. Его рассудительности, невозмутимости в любой ситуации, наших разговоров. «А я рад это слышать!» Лицо маркиза озарилось ласковой улыбкой. «Со мной гость. Думаю, вам будет интересно послушать нашу историю. Тем более, что касается она вас. Жду с нетерпением. Я села в подушках. Где же он? Ваша матушка поет его чаем». «Мне удалось прорваться сразу к вам», — рассмеялся Маркиз. В комнату вошел светловолосый мужчина с добрым взглядом голубых глаз. Он был круглолиц, над пухлыми губами красовались пшеничного цвета усы. В руках он сжимал трость. «Доброе утро, госпожа Колман. Позвольте представиться. Частный детектив Джеймс стил «Рада знакомству», — кивнула я мужчине, улыбнувшись. — Простите, что вынуждены принимать вас в таком виде. — Не беспокойтесь, — махнул он рукой. — Мне приходилось наблюдать состояние и похуже, а вы прекрасны, как весенняя роза. Матушка принесла стулья, чтобы усадить гостей. Роберт прикрыл за ней дверь. — Эта беседа не для лишних ушей. Сами решите, что и кому можно сообщить. Однако не успевшуюся начаться беседу прервали. В дверях показался Алекс Майрон, шеф местной полиции. Он живо заинтересовался пожаром, когда узнал, что вход в дом был заколочен снаружи и связал все происшествия на шахте, покушение на меня и последние события в одну цепь, взяв это дело под свой личный контроль. Это был симпатичный русоволосый молодой мужчина, 27 лет. Должность он получил благодаря раскрытию убийства на приисках и аресту главаря сети подпольных мастерских, где изготавливали подделки под золотые украшения. Живой и пытливый ум, внимание к деталям помогали ему в делах. Пообщавшись с ним, поняла, почему ему удалось добиться столь высокого ранга на службе. Он начисто был лишен формализма профессиональной болезни всех полицейских. Я пригласила полицейского присоединиться к нам. Господа, знакомьтесь. Главный констебль Гриллана — Алекс Майрон. Он распутывает дело о поджоге и убийство на руднике. — Как кстати! — обрадовался Роберт. — Ведь мы здесь по тому же поводу. — И вы тоже? изумилась я. «Да-да, но, наверное, у Констебля есть новости?» Маркиз предложил Алексу стул. Тот поблагодарил, подвинул его поближе к кровати. «Признаться, начал он, вас бы я послушал с большим удовольствием. Я имел честь быть знакомым с господином Стилом и, должен отметить, ваши методы произвели на меня впечатление». «Польщен!» улыбнулся детектив. «Тогда давайте начну я». «Вы правы, господин Майрон, что связали все происшествия между собой. Я внимательно изучил все события, начиная с вашего госпожа Колман, открытия прииска и мастерской. И меня натолкнуло на мысль, что виновник той грязной истории со слухами может быть причастен и ко всему остальному». «Гуслинг?» — не поверила я своим ушам. «Разве такое возможно? Одно дело говорить гадости, но рисковать положением главы гильдии? Вот с положением мы и начнем». Продолжил стил. «Вы многого не знаете о жизни Гуслинга. Начнем с того, что он давний игрок и не самый везучий. Карты сгубили не одно высокопоставленное лицо. Долги шлейфом тянутся за ним, продажи украшения и жалования главы гильдии едва хватает покрыть проценты. Его бросила жена, уехав с детьми в соседний городок к родителям. И, кстати, причиной его притязания на прииск в то время, когда был жив Аларик Кулман, и стали большие долги». Гуслинг едва не лишился дома, проиграв еще и судебную тяжбу. Так что его озлобленность понятна. Но тут заковыка. Я опросил всех слуг и работников гильдии. Гуслинг на момент всех происшествий был либо на службе, либо дома и никогда не оставался в одиночестве. Подельника мне обнаружить также не удалось. Мы с Маркизом ездили даже к его жене, но Танапрач отказалась разговаривать с нами. «И пока...» — детектив развел руками. моя гипотеза ничем не подтверждена». Майрон усмехнулся. «Разными путями, но мы пришли к одним выводам, господин Стил». «Вот как?» — вмешалась я. «А чего же вы молчали?» — «Это всего лишь подозрение», — пожал плечами Алекс. «Потому что, господа», — поднялась в кровати, — «нельзя женские дела поручать мужчинам». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Роберт. «К жене Гуслинга поедем мы «Исключено!» — хором заявили констебль и маркиз. «Это опасно», — согласился с ними детектив. «Не думаю. Кто обратит на нас внимание? Мы отправимся в закрытом экипаже. А вот разговорить обиженную женщину нам будет легче». «Я еду с вами», — заявил Роберт. «Мне поручена ваша безопасность», — вторил ему констебль. «Какая умилительная картина!» — подумала я, глядя на своих защитничков. «Как быстро спелись!» «Ни за что!» — ответила им обоим. «Вас, господин Лерой, уже видели и узнают. А заметив с нами мужчину, бывшая жена Гуслинга говорить не станет. Решено и спорить бесполезно. Если хотите, господин Майрон, можете сопроводить нас до пригорода, но там уж дайте действовать самостоятельно». «Вынужден согласиться», — вздохнул Роберт. «Юная леди права». Женщина сильно разнервничалась, увидев нас. Наверное, ей тоже досталось от кредиторов мужа. «Тогда и я соглашусь», — кивнул Майрон. «Но вы слабы, госпожа Колман». «Ничего», — улыбнулась в ответ. «Путь до кареты осилю. Пора покончить со всем этим. Когда угрожают жизни моей семьи, поверьте, мне на все хватит сил».